Но 23 декабря 93 года был подписан указ президента о расформировании Министерства безопасности России. В импель же был переподчинён Министерству внутренних дел. Более 100 офицеров подали рапорты об отставке. Только около 50 человек согласились остаться в МВД. Узнав о распаде Вымпела, в Москву приехали представители крупнейшего в США агентства безопасности и предложили работу. Однако вымпеловцы отказались, решив, что смогут найти себе применение и здесь. Никто из них также не запятнал звания вымпеловца службой криминальным авторитетам, которые за колоссальную плату предлагали работу советникам Около 150 человек перешли на службу в Главное управление охраны, в службу внешней разведки, в контрразведку при Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Некоторые ушли в коммерческие структуры, устроились в службы безопасности частных компаний. Я их понимаю. Они готовились защищать интересы родины, своего народа от внешнего противника за пределами своей страны, чувство преданности своему народу, долг и честь офицера разведчика не позволили им поступить иначе. И худшее, что могло случиться, произошло. Прекратило существование подразделение специального назначения, офицера которого не знали слова невозможно. Однако запись, которую командиру Вимпела Пришлось внести в исторический формуляр спецназа все-таки не последнее. Спустя несколько месяцев после того, как формальности развала были завершены, в высших эшелонах власти, судя по всему, осознали ошибочность решения, и в составе ФСК было создано управление специальных операций, возглавить которые поручили бывшему командиру вымпела генералу Герасимову. Практически с нуля началось воссоздание спецназа. спецподразделения. А 14 декабря 94 года Департамент правительства Москвы зарегистрировал ассоциацию делового сотрудничества ветеранов подразделений специального назначения и специальных служб "Вымпел Союз". Неформальное корпоративное объединение организаций и предприятий, созданное по инициативе ветеранов "Вымпела". Учредителями ассоциации стали «Фонд Вымпел», «Комитет по делам воинов-интернационалистов», «Школа безопасности предпринимательской деятельности», «Несколько охранных структур Грант Гектор», «Агентство безопасности ЛУКОМ-А», «Вымпел морской транспорт» и еще ряд организаций, где бывшие вымпеловцы занимают руководящие должности. В общем, стали собирать своих старых товарищей, которых разбросало наше неспокойное время. Сегодня уже около двух десятков охранных структур вошли в импильсоюз, ассоциированными членами, на подходе и другие. Так нужен ли нам сегодня спецназ для защиты интересов страны? На этот вопрос должны ответить нынешние активные политические деятели. Со своей стороны Лишь отмечу, что с недоверием глядящие на нас новые партнёры, если судить по их официальным документам, высоко оценивают уникальные возможности войск специального назначения. В Соединённых Штатах Америки, например, войска спецназа отданы, по признанию французского еженедельника Valour Actuel, в ведение ЦРУ, сведены в 16 групп, в каждой из которых до полутора тысяч человек. предназначенных для действий в строго определённом районе земного шара. В управлении специальных методов войны создана дополнительная группа специального назначения с задачей проведения психологических операций и решения гражданских проблем по оказанию помощи дружественным странам. При этом Россия, как сказано в докладе Объединённого военного командования США за 1992 год, продолжает оставаться объектом, угрожающим физическому выживанию Соединённых Штатов. Научит ли история нас? Россия сегодня имеет ослабленные в результате раздела силовые структуры и спецслужбы. Её военная доктрина нуждается в доработке. Перспектива развития частей специального назначения неизвестна. Наш наставник 96-летний разведчик-диверсант, полковник Илья Григорьевич Сталинов, живая легенда Гражданской войны в Испании, Великой Отечественной войны и гордость спецназа России, отмечает, что сейчас вымпел нужнее, чем когда-либо. Это асы-диверсанты, диверсанты высокой касты. Денис Довыдов говорил: "Основная задача партизан состоит не в мелких действиях, а в том, чтобы отсечь противника от источников снабжения. В современных условиях это могут сделать только организации, подобные вымпелу, наносившие наиболее ощутимые удары, сами оставаясь неуязвимыми.